Глава первая. «Спустя три года...» «Мариш, захвати салат со стола!» — кричит из гостиной мама. Я поворачиваюсь к столешнице и хватаю салатницу с Оливье. Иду в гостиную, ставлю ее в центр стола и сажусь рядом с Мишей. Мы встречаемся два с половиной года. Он стал тем единственным, которого я все таки подпустила к себе». И этого бы не произошло, если бы однажды вместо Литки в кино не пришел он. Я не знаю, как ему удалось подговорить подругу или подруге его, но мы сидели в кино вместе, общались, обсуждали сюжет, а потом несколько часов гуляли по набережной и просто узнавали друг друга. Через месяц Миша предложил мне встречаться, и я ответила согласием. Я до сих пор помнила его настойчивое ухаживание». Цветы, внимание, заботу. Я не могла ему отказать, хотя не чувствовала глубокой любви. Думала, да и сейчас думаю, что приложится. Я все еще не люблю его. Не потому, что смеши что-то не так. Он прекрасен, самый лучший парень, который мог у меня появиться. Но глубоко в моем сердце, кровавый рубец, который никак не заживает. Мы кого-то ждем? Замечаю, что ужин стоит, шампанское открыто, но мама с Давидом не спешат накладывать на тарелки еду и разливать напиток по бокалам. «Глеба», — тихо говорит Давид. «Он вот-вот должен приехать. Мне кажется, я сглатываю так громко, что это слышит все присутствующие, несмотря на моего братика Кирилла, носящегося по комнате с пистолетом». «Понятно». Киваю я и выдавливаю улыбку. Миша знает меня слишком хорошо, поэтому обеспокоенно всматривается в моё наверняка побледневшее лицо и осторожно касается вдруг начавших трястись рук. Всё в порядке? Да, конечно, что-то разболелось поджелудочное. Безбожно вру я и встаю. Пойду выпью таблетку. Миша ничего не знает о Глебе. Единственный человек, которому известна вся правда, — Лидка. Она с самого начала знала все, что между нами произошло. Даже маме я соврала, сообщив, что не поеду, потому что не хочу. «Мариш?» Мама останавливает меня, когда я уже почти выхожу из гостиной. «Ты в порядке?» «Конечно. Выпью таблетку, и все будет хорошо. Я поднимаюсь в комнату, которая когда-то была моей». «Здесь все почти так же, за исключением того, что нет моих вещей. Все та же кровать, стол, стул, полочки, где раньше стояли мои фотографии, книги и статуэтки. С тоской обвожу взглядом комнату и сажусь на кровать. Упираясь руками в кровать и смотрю в пол. Сегодня приедет Глеб. Совсем скоро, возможно, уже приехал. Руки начинают трясти сильнее». А я понимаю, что никаких таблеток в моей сумке нет. Даже валерьянки, которая сейчас пригодилась бы. Я прислушиваюсь к звукам в доме и около него. Ни звука мотора, ни приветствий, ничего из этого не слышно, поэтому я позволяю себе немного расслабиться и отвлечься. Вспоминая ухаживание Миши, то, как он едва ли не на каждом свидании дарил мне цветы, как водил гулять, покупал мороженое, шоколадки, а еще носил на руках. И не в переносном смысле, а в прямом. Разве существует парень лучше, чем он? Тоскливое сердце напоминает о себе и сжимается при одном упоминании Глеба. Решительно встав, иду в ванную и долго держу руки под холодной водой и только потом прикладываю их к щекам. Отрезвляет, но не настолько, чтобы решиться спуститься вниз и увидеться с тем, кто разбил мое сердце. За мной приходит Миша. Я слышу, как он заходит в комнату и зовет меня. Как медленно подходит к двери ванной и стучит. Он и никогда не заглянет без разрешения. Не ворвется в наглую, как это делал Глеб. Перед глазами появляются предательские воспоминания. Однажды вечером Глеб влетел ко мне в ванную. Он и не подумал стучаться или спрашивать, можно ли войти. Он просто нажал ручку, открыл дверь и, ехидно ухмыльнувшись, прислонился к косяку. Хочешь быть красивой? кивнул на маску на моем лице. Ты и так прекрасна. Мариш, голос Миши вырывает меня из воспоминаний. С тобой все в порядке? Я волнуюсь. Глеб бы не ждал, пока я отвечу. Будь дверь закрыта, выбил бы ее. Снова глеб, снова он и воспоминания о нем. Да, все в порядке, кричу слишком громко. Можешь войти. Решительно добавляю, чтобы не дать себе времени для отступления. Миша входит в ванную и, запнувшись у порога, ступает дальше. Ты побледнела, кивает на мое лицо. Хочешь, поедем домой? Я хочу сказать «да» и уехать, дать себе время смириться с тем, что Глеб переступил границу нашей страны, города и почти дома, который раньше был нашим. Но не могу себе этого позволить, потому что сегодня день рождения мамы. У меня просто нет на это права. Нет, все в порядке. Я выпила таблетку, и мне уже легче. Я второй раз за сегодня вру, Миша. И все из-за того, кто когда-то наплевал на нас, на наши чувства. Беру Мишу под руку. Идем. Скоро мой брат приедет. Ты не говорила, что у тебя есть брат, замечает Миша. Он не так важен. Отмахиваюсь. И он не родной мне. Давид с мамой сошлись, когда мы были уже взрослыми. Миша кивает, и мы вместе выходим из комнаты. Решительность придает мне уверенности. Я не хочу видеть глеба но понимаю, что это неизбежно. Он прилетел, и этого не изменить. Мы вместе спускаемся, и я слышу шум голосов. Говорит мама, Давид и... Глеб. А еще я отмечаю песклевый и противный женский голос. Неужели ему притащил? Или Стеллу, или Джессику? У него баб наверняка вагоны, и маленькая тележка. Я не успеваю понять, что делать, как мы уже выходим в прихожую. «Глеба я замечаю сразу. Высокий, статный. Кажется, он стал в раз двести привлекательней, а его улыбка в разы обаятельней. Именно ей он и улыбается моей маме и вручает подарок. Она не пропадает с его лица до тех пор, пока он не замечает меня. На мгновение улыбка гаснет, но тут же появляется вновь. Он делает несколько широких шагов, И заключает меня в объятия со словами, как же я соскучился, сестренка.